Глава 10 Алексей расположился в зале терема, разбирая рюкзак, что из вещей нужно здесь оставить, а что перевести на свою базу под домиком лесника. Пару футболок и тельняшек отложил в сторону, пусть в тереме на подмену останутся. Остальную часть возьмет с собой, парку Бундесверовскую, тоже туда. Перед перезагрузкой, а осталось до нее полтора месяца, заберет на базу и карабин Чоповца Сайгу-12. А пока пусть здесь хранится, не помешает. Повертел в руках Стечкина, тоже брать с собой сейчас не станет. Выложил из магазины к нему, нечего лишний груз с собой тащить. Что там еще? Книга «Пограничная река», так и не начал ее пока читать, уснул вчера сразу. В Стабе тоже не до чтения будет, пока на полочку ее... Вновь с грустью осмотрел поврежденную записную книжку. Пуля пропахала длинную борозду, зацепив и несколько листов. Он ею дорожил. Книжка ценна для него, как азбука, с которой он начал изучать мир Стикса. Придется заменить обложку, но это не проблема. Опыт работы с переплетом книг и рисованием новых обложек у него имелся. И, надо сказать, довольно неплохой опыт. Однажды ему удалось немного ввести в заблуждение книжных жуков, так в его Александровске в свое время называли помешанных на книгах людей, не читателей, а дельцов, которые все время покупали их, меняли, перепродавали. Газета «Книжное обозрение» была их главным чтением, из нее они черпали подробную информацию о новых изданных книгах. Так вот, взяв приключенческую книжку в мягкой обложке, Алексей нарисовал и склеил для нее твердую, сымитировав белорусскую книжную серию «Библиотека приключений и фантастики». Данная книга вообще не издавалась в твердой обложке, ее просто не существовало в природе. Блестящий брендовый целлофонированный переплет с яркими картинками привлек к себе внимание на книжные сходки перед магазином. Жадно вырвали из его рук когда издана откуда она у тебя и почему мы они ничего не знаем алексей лишь только улыбался наблюдая за их удивленными лицами выдавал подделку только печатный текст на обложке написанный им от руки шрифт его ахиллесова пята он так и не научился качественно писать шрифтовик из него и по сей день никакой Дельцы восхитились, а после долго смеялись, когда он открыл им правду. Книгу у него тут же купили за пятикратную цену, ведь она была в единственном экземпляре – эксклюзив. Склеить обложку-то не проблема, единственное, что в его закромах не нашлось нужного материала, а именно – картона, ватмана или чертежного альбома, клея ПВА и еще чего по мелочи. Придется их покупать в магазине во время следующего рейда. «Займусь ею после, когда вернусь из стаба и из города привезу необходимые материалы», – решил Алексей. «А пока пусть полежит здесь». Оставшееся время до сна провел зачисткой пулемета и подготовки его к продаже. Негоже людям предлагать грязный товар. Кстати, о грязи. Централизованного водоснабжения на острове нет, тем более горячей воды. Зато имеется бойлер». С удовольствием расслабился в душевой кабине под горячим тропическим ливнем. Все же хорошо быть пиратом и иметь собственный остров. Жаль, только нет возможности что-то здесь добавить или перестроить. Вернее, возможность может и есть. Да вот только после перезагрузки вновь все будет иметь первозданный вид. По этой причине Алексей хотел отвезти на базу карабин. Ведь в следующий раз он вновь будет стоять в оружейном ящике на посту охраны. Несколько таких перезагрузок, и можно открывать оружейный магазин. Проснулся рано утром. Ночью его никто не беспокоил. Спалось отлично. Закончив с утренними процедурами, плотно позавтракал. Что у нас с живчиком? Заканчивается. Забыл его с вечера приготовить. Ну да ладно, время еще есть. Мудрить не стал. Вытащил из бара первую попавшуюся бутылку. Опять коньяк. Привычная незатейливая процедура приготовления. Загрузил в лодку рюкзак, пулемет пристроил на прежнее место, рядом с ним спиннинг в чехле. Вроде все, теперь можно традиционно присесть на дорожку перед отплытием. Выплыв из зеленого лабиринта, выбрал перспективное, на его взгляд, место. В этот раз собирался поискать хищника на чистой воде вдоль тростниковых зарослей. Планировал навестить знахаря с Людмилкой и специально решил для них, если повезет, поймать щучку. Где-то час времени потратил на поиск хищника. Выбранное место его надежд оправдало, пришлось переплывать несколько раз. Расположенный в лодке пулемет немного мешал делать забросы, но Алексей кое-как приноровился. Удача все же не повернулась к нему филейной частью, и в целлофановом пакете, спустя некоторое время, шевеля жабрами, ворочились две щуки – килошка и полторашка. Будет друзьям приятный сюрприз. Вложив пакет с рыбой в рюкзак и уже отплыв метров на десять, краем глаза обратил внимание на красное пятно возле стены зеленых зарослей, не попадавших до этого в поле зрения. Что бы это могло быть? Развернул свою пвхшку и, сделав несколько грибков в ту сторону, обнаружил красно-черную лодку. Подплыл ближе, прочел название на борту – таймень. Из лодки сильно несло трупным запахом. Приблизившись к ней еще, увидел внутри лежащее тело. Судя по разложению, оно там с первых дней прошлой перезагрузки. Не повезло рыбаку, оказался зараженным и умер от истощения. Или наоборот, оказался иммунным, но живчика предложить ему никто не мог. Поспешил быстрее отплыть в сторону, не хватало провонять самому. В голову пришла мысль, что если хорошо поискать, то наверняка еще лодки попадутся. На чистой воде он их ранее не замечал. Ветром и волнами лодки без управления, если таковые еще имеются, скорее всего, давно прибило к берегу или к островам. А по берегам на полянках до сих пор ждут своих хозяев автомобили. Надеюсь, что хоть одна из них окажется без подобного пассажира, но это уже в другой раз. Сегодня времени на поиски нет». Впереди показался знакомый берег. Вот он и на месте. Хорошо, что оно не пользуется спросом. Посторонних следов не заметил. Тайник никем до сих пор не обнаружен. И это очень радует. Перенес на берег из лодки вещи, пулемет. Спущенную лодку, одежду и спиннинг на время в тайник. Пулемет в коляске устроил поверх рюкзака. Полностью. Вполне ожидаемо, там не поместился, сошки свисали за ее решетчатым ограждением. Еще раз оглянулся, все ли уложил и не наследил тут сильно. Вроде все нормально. Велосипед плавно катил по лесной дороге, периодически подскакивая, переезжая через толстые корни сосен, пересекающие ее. Засмеялся, представив себя со стороны, едущим на трехколесном велосипеде с пулеметом на коляске и с автоматом за спиной. Чем не военный байкер? На подъезде к стабу, уже вырулив на шоссе, услышал за спиной приближающийся звук работающего двигателя. Принял вправо ближе к обочине и обернулся. Его нагонял БТР-70 с группой бойцов на броне. На ветру поверх голов сидящих трепетал флаг. На голубом фоне белый штурвал в обрамлении надписи «Боцман и компания». Подробности рассмотрел, когда БТР поравнялся с его велосипедом. Водитель бронетранспортера поприветствовал его звуковым сигналом. Бойцы на броне прокричали ему, смеясь. «Боцман и компания приветствуют одинокого рейдера!» Потом поинтересовались, когда и где он умудрился потерять по дороге пулеметчика. Алексей лишь усмехнулся в ответ и отсулютовал им, приложив кепке два пальца на польский манер. Рассматривая парней в камуфляже, обратил внимание на девушку рядом с ними в зелено-коричневом камуфляжном комбинезоне с лежащим на коленях карабином. Отвернувшись в сторону, она что-то говорила сидящему рядом с нею парню. Лица ее Алексею не удалось разглядеть, да и снизу вверх ракурс был не тот. Еще раз просигналив, БТР резко обогнал его и, обдав на прощание немного пылью и выхлопом отработанного топлива, поспешил к бетонным блокам. Видно, парации опознались с охраной стаба. Не останавливаясь, сразу же начали слаломное движение между ними. Алексей все равно не сомневался, что танковые орудия держат под прицелом зигзагообразные маневры бронированного гостя. До последнего нельзя быть уверенным, что перед тобой не враг, прикинувшийся твоим другом. Проехав через открытые ворота и поприветствовав парней из охраны, спросил, кивнув на заехавший в отстойник БТР, «А это кто? Раньше не приходилось их видеть». «Боцман со своими рейдерами. Они из соседнего стаба, и так часто здесь бывают. Поэтому ты не пересекался с ними. Возвращаются домой через нас, отдохнут и дальше отправятся. Наверное, пират-девушка тебе приглянулась, раз интересуешься. Белкой кличут, если что. Их снайпер». «Да нет», — пожал плечами Алексей. «Так просто спросил». «Ну-ну, а ты где пулемет раздобыл? Вроде раньше у тебя его не видели». Спросил еще один подошедший к нему охранник. «В лесу нашел. Смотрю, из-под елки такой красивый выглядывает. Я его ножиком под корешок и в лукошко. давай колобку, грибник. Юморист, блин!» У ментата долго не задержался. Всего лишь ответил на несколько дежурных вопросов. Однако его немного напряг неизменный вопрос о тайнике Чапая. Нет ли каких новостей? «Но сколько можно уже? Не знает он ничего». «У Колобка, что ли, бзик такой?» – размышлял он, направляясь к знахарю. Быков оказался дома. Впрочем, где ему еще быть? И дом, и рабочий кабинет. Он широко и искренне улыбнулся, открыв дверь после стука. «Здорово, странник! Пират, как же я рад тебя видеть! Проходи давай!» «Привет! Я сейчас вещи свои возьму!» Алексей вытащил из коляски пулемет и запасной короб, внес в комнату. «Ой, пиратик!» – вышла из кухни Людмилка и хотела кинуться к нему. «Погоди!» – остановил ее Алексей. «Я тоже рад тебя видеть, но в коляске еще рюкзак остался». Принес его, поставил на пол, раскрыл. «Держи, хозяйка!» – достал из рюкзака большой пакет, протянул его Людмилке. «Ой, как здорово!» – обрадовалась она, увидев в пакете щук. «Спасибо!» – и чмокнула его в щеку. «У тебя стало очень уютненько», – окинув взглядом комнату, сказал Алексей Быкову. «Не у него, а у нас», – поправила его девушка и понесла на кухню пакет с рыбой. Вскоре послышалось журчание воды в раковине. Видно, решила сразу ее обмыть и почистить. «Горох принимаешь?» – спросил знахарь. «Да, иногда бывает, что забываю. Не страшно?» «Нормально. Пока ничего тебе не скажу, но вроде прогресс какой-то небольшой имеется». «Можно вещи у тебя оставлю на время?» – кивнул Алексей на рюкзак и пулемет. К ним же прислонил и снят из плеча автомат. «Чего, спрашиваешь? Оставляй, конечно. Куда сейчас?» «Полковнику хочу прогуляться. Дело к нему есть». Подойдя к двери управления стаба, собрался потянуть за ручку, но дверь сама отворилась. Он нос к носу столкнулся с выходящим из здания кипарисом. «Вот ты отлично! На ловца, как говорится, и зверь бежит. Хотя, честно говоря, встретить тебя не ожидал. Ну, здравствуй!» Они обменялись крепким рукопожатием. «Что случилось, командир?» По привычке обратился к нему Алексей. И парис еле заметно улыбнулся уголками губ: Завтра рейта у нас одного человека не хватает. Бурнаш в госпитале порвали его в крайнем рейде. Сильна. Досталось ему, сейчас уже все нормально, восстанавливается. Но завтра его точно с нами не будет. Поможешь по старой памяти? Я сейчас вот только от полковника, хотел у него человечка взять из караульных, а там своих проблем выше крыши, он злой, как черт. «Злой, говорите?» – Алексей задумался. «Тогда ладно, к нему сейчас не пойду». «Что от него хотел, если не секрет?» «Да какой секрет? У меня тут лишний ПКМ образовался. Хотел обменять его на СВД с оптикой». «Пират, у меня как раз есть такая, только с перламутровыми пуговицами», – пошутил командир. А если серьезно, то пулемет нам пригодился бы. Есть загашники у нас под него джип. Была бы еще одна тачанка. Людей лишь пока не хватает. Надо будет еще один экипаж собрать. Ну что, по рукам? А полковник? Никаких проблем. Будь у тебя крупняк, тогда да. Он бы нам выписал пилюлей. Добро, по рукам. Я тебе к СВД еще и патронов хорошо подкину. А вот за это отдельное спасибо. «Садись в УАЗик!» – кивнул Кипарис в сторону машины возле управления. «Куда едем? Где ты его оставил?» – спросил командир, выруливая с площадки. «Давайте к знахарю, у него там!» Загрузив в УАЗик пулемет с запасным коробом, Кипарис остался доволен состоянием пулемета, о чем и сказал Алексею. «Сейчас поедем в нашу оружейку за винтовкой!» Вспомнив, что он хотел давно уточнить, Алексей обратился к Кипарису. Такой вопрос. Я недавно узнал, что муры в большом количестве золото собирают. Зачем оно им? Вроде в этом мире совсем другие ценности. Так все просто. Золото бандиты сдают внешникам, а те уже с ними расплачиваются жемчугом. Да еще им и покровительствуют. Ясно. Вы, кстати, так и не сказали, во сколько выезд. И точно, спохватился Кипарис. Совсем вылетело из головы. «Выезд из стаба в четыре утра, соответственно, в полчетвертого построения. В этот раз едем немного дальше, чем тогда, когда тебя потеряли», — усмехнулся он. «Какой груз? Опять продукты?» «Оружие». «Так зачем?» — Алексей кивнул на пулемет. «Решили у меня брать его». «Неизвестно, как все сложится завтра, а твой ПКМ уже у нас. На военной базе будем брать гранатометы, пулеметы, боеприпасы, ну и далее по списку». «База подгружается раз в полгода. Охрана небольшая, с ней особой проблемы нет. Им уже не до нас тогда будет, но в любом случае охранение с ними поработает. Там другая беда. Недалеко от базы расположены коровники и подъезд к самой базе лишь через агрогородок. Предполагаем, что туда набежит порядочное количество твари. Уж очень захотят полакомиться и коровами, и людьми». После того, как порвали бурнаша, решили всех снабдить бронежилетами. «В общаге получишь, я распоряжусь». «Приехали». Он прихватил пулемет, а Алексей – запасной короб. Перед ними находилось небольшое приземистое здание. Прошли через турникет вертушку, поприветствовали сидевшего в дежурке пожилого мужчину. «Шматко на месте!» Оружейки, как всегда, порядок наводит», – с улыбкой пояснил дежурный. У Алексея поползли брови вверх. «Не удивляйся, он по характеру копия экранного прапорщика Шматко. Пошли дальше нам туда», – позвал за собой кипарис. Бронедвери решетка за ней были открыты, помещение оружейки без окон просторное, стеллажи и пирамиды сплошь заставлены ящиками и оружием. «Привет, Шматко! Здравия желаю, кипарис!» Сутливо ответил ему полноватый мужчина в измазанном камуфляже. «Я тут -то решил немного перестановку сделать. В прошлый раз ящики не туда сгрузили. Говорил же тогда, что не к этой стене ставить нужно». «Вот только не начинай, прошу тебя!» Поморщился, как от зубной боли кипарис. «Принимай на учет!» Командир поставил на пол ПКМ. Алексей рядом с ним поставил запасной короб. О, то добре!» – улыбнулся оружейник, осматривая пулемет. «Хорошая машинка и недобитая, можно сказать, в отличном состоянии!» «Потом с ним разберешься», – остановил его командир. «Подай мне СВД и не смотри так на меня жалостливо!» Шматков вздохнул, но перечить не стал. Продолжая вздыхать, пошел к дальней пирамиде, вернулся назад с винтовкой и нехотя передал ее кипарису. Патроны еще не забудь, ни цинка два. Сколько потом еще он услышал печальных вздохов, Алексей не считал. Вопрос, командир, глушитель найдется к пистолету? К пистолету? Задумался кипарис и взглянул на сразу поскучневшего заведующего оружейкой. Шматко, не жмись, достань вон из той коробки. Держи, ты в шпиона решил податься? Пошутил кипарис. Типа того, спасибо, командир. С винтовкой на плече, с двумя цинками патронов, прижатых руками к груди, нагруженный Алексей покинул святая святых хозяйство Кипариса. Командир подвез его обратно к знахарю. «Переночуешь в общаге на месте Бурнаша, я предупрежу Сокола. Подъем в три часа, выезд в четыре», — напомнил он. «И не смотри ты так на меня, компенсирую я потом тебе патроны, крахобор. Довольные друг другом, они распрощались до завтра. Алексей в задумчивости постоял еще на улице, пока его в чувство не привел звук двигателя за спиной. Оглянулся. Мимо него, почти рядом, по улице проезжал знакомый уже бтр боцмана с группой рейдеров на броне. Помахал им рукой. В этот раз девушка, сидевшая рядом с парнями, обратила на него внимание. В знак приветствия подняла руку в перчатке. Что-то знакомое мелькнуло в ее карих глазах, как видение из далекого прошлого. Но надвинутая на глаза кепка, волосы, собранные в длинный хвост, смазали так до конца памятью и невоссозданный образ, какой-то ему родной и знакомый. Сердце тоскливо сжалось. Не понимая своего состояния, Алексей пожал плечами и, повернувшись спиной к дороге, постучал в двери следующие полдня провел дома у друзей они показывали ему свои новые работы рассказывали о дальнейших творческих планах на стене висели невиданные ранее им пейзажи с интересом их посмотрел и полюбовался самому даже захотелось взять в руки кисти, но он быстро подавил в себе это желание пока не до живописи подкрепившись свежей ухой и поблагодарив хозяйку за вкусный обед алексей засобирался в общагу «Быков, я оставлю здесь СВД и рюкзак с вещами, а с собой возьму второй, туда только живчик и патроны, да еще вот пакеты РП. Мы рано выезжаем, так что я сейчас в общагу». «Оставляй, сколько уже будешь спрашивать?» «До встречи, девочки-мальчики!» Шутливо попрощался с гостеприимными хозяевами Алексей и уселся на свой трехколесный велосипед. «Удачи тебе, пират!» – донеслось ему вслед. Он с удовольствием вертел педали, руля по центральной улице. Жители стаба смотрели на его технику и улыбались. Непривычного вида велосипед привлекал к себе их внимание. Уже привычно припарковался у крыльца общаги, поднялся по ступенькам. «Кого я вижу? Здорово, бродяга! Ну, проходи, чего встал?» Обрадовался его приходу дежурный по общаге. «Привет, Сокол. Я там своего коня поставил. Просьба особо на нем не гонять, а то знаю вас, шумахеров». «Все будет путем, не волнуйся». «Я завтра...» – начал было объяснять Алексей. «Я в курсе, что ты завтра тоже в со всеми. Кипарис предупредил. Погоди, я тебе постельное сейчас принесу. На кровати только голый матрас и подушка без наволочки». «Хорошо». Алексей обождал. Сокол вернулся с комплектом постельного белья. Держи, броник висит в шкафу. Спасибо. Кто сейчас на моем месте? Киргиз. Полчаса назад пришел. Наверное, опять с электроникой своей ковыряется в комнате. Отлично. У меня как раз вопросы к нему имеются. Киргиз не был киргизом. Просто постоянно прищуренные глаза придавали ему образ восточного человека. До попадания Вули работал в какой-то фирме специалистом по обслуживанию охранной сигнализации хорошо разбирался в электронике. Пират постучал, не дожидаясь ответа, с постельным бельем под мышкой, рюкзаком и автоматом на плече, вошел в комнату. «Привет, Киргиз, на постой пустишь?» Проходи, располагайся», ответил ему мужчина, что-то откручивая отверткой внутри белой пластиковой коробочки, лежавшей на прикроватной тумбочке. «Ты все химичишь, как обычно», «Не привык от безделья валяться на кровати. Лучше делом позаниматься», – пожал в ответ плечами Киргиз. Алексей кинул белье на кровать, раскрыл шкаф, поставил туда автомат и повесил снятую разгрузку. Рюкзак пока оставил на полу возле спинки кровати. «Киргиз, дело есть по твоей теме», – сказал он, заканчивая застилать кровать. Достал из чехла фотокамеру, поискал нужные снимки. «Вот, смотри, что скажешь?» А что ты хочешь услышать? рассматривал он снимок с гаджетами на каминной полке. Что конкретно тебя интересует? Что это за гаджет? Показал Алексей на прибор с надписью Аларм. Видеорегистратор обычное видеонаблюдение за территорией вокруг дома. Вон на второй фотке еще пульт от него. Точно, там же камеры под крышей видел. Это где такое место нашел? Или секрет? Или, извини,. «Короче, пультом включай, там менюшка совсем простая, разберешься, не маленький. Хотя маленькие обычно быстрее нас соображают». «Это точно, спасибо!» «Когда разберешься с камерами, — добавил Киргиз, — полазь еще в менюшке, возможно, найдешь настройки звукового сигнала. Когда кто появляется в пределах видимости камеры, то раздается звуковой сигнал». Если задремал, он тебя вовремя разбудит. Я не в курсе по данной модели, предусмотрена такая фишка в ней или нет. Хм, не знал об этом, поищу. Ты где-то в городе себе норку уютную нашел? Не совсем. Неопределенно ответил ему Алексей. Я понял, пират не хочет светить свое убежище. Это твои секреты, я на них не претендую. Извини, Киргиз. Да ладно, проехали. «А что с Бурнашем случилось?» – решил сменить тему разговора Алексей. «Да блин, охранение прошляпило лотерейщика. Он заскочил в торговый зал, когда мы с ящиками возились. Бурнаш как раз тележку катил, когда эта тварь на него и налетела. Успел лотерейщик его немного потрепать. Повезло, что я с парнями недалеко оказался. Опоздай мы на пару минут, и спасать уже некого было бы». Короче, в три ствола мы эту тварь завалили, а хранению пистон позже вставили для профилактики. Бурнаш уже на поправку идет. «Сам знаешь, какой здесь воздух целебный», – пошутил Киргиз. «Так ты на его место?» Временно, на один рейд всего, не мог Кипарису отказать. Плюс очередной новый выезд дает дополнительный опыт. Часто случается нестандартная ситуация, и подзаработать споронов не помешает лишними они точно не будут жаль вот только что закончились мои брошюры молодец хорошая задумка с ними нужная как оказалось то не моя идея я лишь распечатал готовый текст рисунки в салоне кстати людмилка и печатала какая людмилка не та что у знахаря в помощницах она самая и она же первая кому эта брошюра реально помогла про остальных не знаю не слышал зато я знаю — сказал Киргиз. Ребята Боцмана говорили, что у них в стабе появилось двое свежаков, в полиции до этого работали. Так вот, они хотели найти мужчину, который им оставил пистолет, и живчик и, самое главное, брошюру с описанием этого мира. По их рассказу, выходит, что это был ты. — Было дело, — подтвердил Алексей. — И не так давно. В обезьяннике вроде их человек десять собрали. Стало быть, двое из десяти иммунных. Повезло мужикам. Средняя статистика по выживанию гораздо хуже. На ужин никуда не пошли. На двоих уговорили содержимое пакета ИРП. И вкусно, и сытно. После сразу улеглись спать. Необходимо хорошо выспаться, а то ведь рано вставать. В половине четвертого утра полусонные снабженцы столпились у своих шишик, позевывая и разминаясь. В этот раз грузовых машин с Кунгом оказалось четыре, а не три, как в прошлом рейде. Решили, наверное, больше груза привезти. И кроме двух БТРов, увидел еще рядом с ними такой же УАЗ «Гусар», что в городе на складе спрятал, но с двумя пулеметами – ПКМ и Кордом. Обратил внимание, у ребят из охранения имелись и РПГ-18 – «Мухья». Серьезно подготовились, видно, нацелились взять хороший куш а где хорошие ништяки то и вероятность большая по зубам получить хорошо если только по зубам и желательно без двухсотых обойтись тьфу тьфу фу что за мысли дурные в голову лезут от крайнего бтр отошел боец сохранения внимательно всматриваясь в лица снабженцев увидел в толпе алексея обрадовался и подбежал к нему здорово пират давно с тобой не встречались Алексей, пребывавший в задумчивости по поводу рейда, не сразу понял, что перед ним стоит душман. Наконец его лицо прояснилось, губы расплылись в улыбке, встопорчив усы. «Душман, привет!» Они обнялись, похлопав друг друга по плечам. «Ты что, в охранении сейчас? Вроде же раньше другими вопросами занимался». «Месяц уже тут, но так вышло, а сам-то где пропадал?» поинтересовался в свою очередь душман. Я сейчас сам по себе решил в охотнике податься, зверья сильно много развелось, немного с пафосом ответил Алексей и смутился от своих слов. Ты, Промуров, все же не выбросил из головы свою бредовую идею. Одному же тяжело и очень опасно без напарника. Привыкаю потихоньку, а напарник, может быть, и обзаведусь со временем. Кстати, пират, что там слышно о захоромке Чапая? Ищешь сам небось. «Так с тех пор никаких новостей. Больше ничего не знаю и не ищу. Даже понятия не имею, где она может находиться». «Ну, хорошо. Я к своим парням побежал. Вон кипарис идет. Сейчас задачу вам будет ставить». «Давай, удачи нам всем». Душман повернулся и поспешил назад к бронетранспортеру. Алексей задумчиво смотрел ему вслед. «И чего они так прицепились ко мне с этой захоронкой? Каждый раз выпытывают, как не увидят, и не лень же им». Под «они» он имел в виду душмана с колобком. «Становись!» — послышался сзади голос командира. «Так, парни, внимание! Да проснитесь же вы! Внимание, говорю! Никакой самодеятельности!» При этом он многозначительно покосился в сторону Алексея. «Действуем быстро, четко и по плану. Группа захвата блокирует охрану армейских складов и далее вскрывает их, после чего прикрывают нас, пока мы работаем. Вы не хватайте все подряд, а вы носите лишь те ящики, которые помечены белыми крестами. На территории поодиночке не перемещаться. Быстро ящики загружаем и по команде оттуда выезжаем. Всем все понятно. Вопросы есть? Нет? Тогда по машинам». Народ засуетился, разбираясь и рассаживаясь, кто в бортовую шишигу, кто к водителям в кабины грузовых машин. «Удачи вам, мужики!» Бойцы охраны стаба, раскрыв тяжелые массивные ворота, провожали рейдовую команду. БТРы и машины длинной гусеницей выползали наружу. Границы с кластером, в котором предстояло работать, прибыли раньше расчетного времени. Один кластер прошли быстро, без приключений. Во втором небольшая группа бегунов и лотерейщиков попыталась атаковать колонну, но была расстреляна еще на подходе. Время, заложенное в плане на разборке с зараженными, не все оказалось выбрано. Колонна в ожидании появления тумана замерла на границе. Время очень медленно тянулось. Парни порядком утомились в ожидании. И верно говорят, что хуже всего ждать и догонять. Скорее бы уже. Через час пахнуло знакомая уже всем кислятиной. Туман широкими белыми полосами сплошь заполнял впереди пространство. Дождавшись начала его распада, взревев двигателями, колонна двинулась на территорию обновленного кластера. Неприятный запах вскоре совсем уже не ощущался. Алексей взглянул на часы. Половина одиннадцатого. Отметил он и осмотрелся. Улица Агрогородка оказалась почти пустынна. Лето. Все взрослое население, естественно, на работе. Лишь дети играют в свои ребячьи игры возле домов. Не спится же им. Услышав, а затем и увидев фантастического вида колонну, они с большими глазами и открытыми ртами смотрели на грозную и какую-то ранее невиданную странную технику. Хотя должны были привыкнуть, ведь недалеко расположены армейские склады. Но вот такие апокалипсические машины они видели впервые. Мальчишки, визжа от восторга, показывали пальцами друг другу на пулеметы. Хмурые бойцы молча сидели в машинах, не обращая внимания на возбужденную детвору. Оставив позади городок, колонна, урча двигателями, катила мимо пруда, где сидели на берегу перед разложенными на деревянных рогульках удочками несколько стариков и пара подростков. Деды рыболовы возмущенно оглядывались на наделавшую столько шума колонну. Итак, так карась сегодня не клюет. Видно опять что-то с давлением. А тут еще эти пришельцы хрен знает на чем приехали и всю рыбу распугали. Алексей, наблюдая за мирной картиной, почувствовал резь в глазах. Еще немного искатится по щеке слеза. Постарался незаметно ее вытереть, сделав вид, что в глаз попала соринка. На его действия обратил внимание кипарис мой парня плющит, третий месяц здесь, а все никак не привыкнет к действительности». Постоянно влажные глаза при виде последних минут мирной жизни и осознания того, что скоро ее разорвут на части монстры, а он не в силах предотвратить это. Те, кого не съедят, превратятся, в свою очередь, в таких же существ, лишь единицам суждено уцелеть, и то не факт, что им удастся в дальнейшем выжить». Почти у всех на душе словно кошки скреблись. Лишь одному плохишу кругом все пофиг. Хороший пулеметчик, а как человек черствый и бездушный. Полный парень с усыпанным веснушками лицом облокотился на свой дошика и что-то жуя равнодушно смотрел на удаляющийся пруд с рыбаками. Поначалу, когда он попал в улей, его назвали «мальчишом-плохишом». Крестный уже не поведает, почему ему такое имя выбрал. В одном из рейдов элита буквально размазала бурундука по асфальту. Парня в дальнейшем звали то мальчишом, то плохишом, а то и первоначальным двойным именем. В итоге со временем лишнее отвалилось и осталось лишь плохиш. «Не спи, пират!» – толчок в бок вернул на грешную землю Алексея. «Что, уже на месте?» – осматриваясь вокруг, спросил он. Охранение уже базу зачищает. За воротами в глубине охранной территории прозвучала пара автоматных очередей. Хреново, без шума не вышло. Выстрелы для твари как приглашение на обед. Одна надежда, что в первую очередь они примутся за агрогородок и коровники. Склады все же в отдалении находятся. Ворота базы распахнулись. С правой и с левой стороны тянулся длинный ряд складов. «Быстрей! Быстрей!» — замахали руками бойцы охранения, подавая команду водителям грузовых машин. Заехав на территорию базы, грузовые шишиги разворачивались и подъезжали задом к уже раскрытым складским воротам. «Мужики, напоминаю, берете ящики, помеченные мелом!» — еще раз повторил кипарис. Разбившись по парам, снабженцы бойко начали переносить ящики в машины. Одновременно шла погрузка в две шишиги. Двое бойцов, находившиеся в Кунге, укладывали подносимые ящики в штабеля, постепенно заполняя пространство. К концу загрузки машины парни в Кунге сильно упарились. Впрочем, таскающие ящики тоже чуть сбавили темп, периодически вытирая рукавом лица. Спотевшие и усталые, тем не менее, продолжили загружать следующие две машины. Благодаря меткам народ не кидался из стороны в сторону, не зная, за что в первую очередь хвататься, а брался за конкретные ящики. Благодаря этому работа спорилась с опережением отведенного на эту операцию времени. Алексей в данный момент понятия не имел, что конкретно они переносят в машины, не до того. «Да и какая ему разница? Главное все успеть!» «Все, хорош, парни! Загрузили шишиги под завязку! Больше места нет! По машинам все!» Снабжинцы сноровисто, хоть и устали порядком, забрались в кузов и расселись вдоль бортов, подготавливая к бою оружие. В кабинах грузовых машин с правой стороны опустились стекла и высунулись стволы автоматов. Вскоре предстояла встреча с зараженными, и вряд ли это будут только пустыши. Плохиш опять что-то жуя и осматривая пулемет, довольным тоном отметил. Чисто все прошло и спокойно. Сплюнь, идиот, накаркаешь еще. Нам обратно через агрогородок ехать. Кипарис, зло глядя на пулеметчика, сам сплюнул за борт. «Идиот!» – тихо повторил слова командира Алексей. Запустились двигатели, бронетранспортеры и машины выстраивались в походную колонну, занимая свои места. Не проехав и полкилометра, возглавлявший колонну БТР, открыл огонь из своего крупняка. «Началось! Нарвались на торжественную встречу! Приготовиться! Оружие к бою!» Появились цели и для снабженцев в Шишиге. С обеих сторон движущуюся колонну атаковала средняя масть. Лотерейщики, топтуны, а вместе с ними и матерые бегуны старались не упустить своего шанса. Каждому из них хотелось полакомиться столь вкусной свежатиной. Казалось, им не будет конца. Пулеметные и автоматные очереди скашивали твари, разрывая тела и перебивая конечности, но на месте упавших появлялись новые атакующие. Слева показался давишний пруд, на вытоптанных рыбаками пятачках, где еще совсем недавно сидели в ожидании поклевок деды с подростками, валялись окровавленные ошметки, вдавленные в траву и землю расплющенные ведра, растоптанные мощными лапами снасти. Алексей смог лишь мельком увидеть картину разгрома в момент перезарядки автомата. Горло подкатил ком. С трудом сглотнув и смахнув выкатившуюся слезу, выцелил очередную тварь и придавил спусковой крючок. «Держи, сука!» «Та-та-та-та-та!» Автомат задрожал в руках. Засверкали лаком на солнце отстреленные гильзы. Огрызаясь огнем, колонна влетела на улицу городка Аграриев. Вместо аккуратной и чистой улицы теперь повсюду сплошь раздавленные заборчики, щепа по всей дороге, вытоптанные палисадники, окна зияют темными проемами и блестящими осколками стекла. И кровь, кровь, кровь. Улица усеяна останками людей и телами тварей, расстрелянных головным бронетранспортером. Машины снизили скорость, объезжая их. Водителям пришлось лавировать между ними. Пулемет Плохиша внезапно замолчал. «Перезаряжаюсь!» В этот момент, когда вроде волна нападавших угасла и наступила затишье со двора коттеджа, расположенного по левой стороне улицы, мимо него они уже проехали. Стремительно выскочил Рубер. Плохиш от неожиданного появления матерой твари затрясся и выронил пулеметную ленту, которую уже собирался укладывать. Хотя ранее труса особо не праздновал, но с кем не бывает. Дрожащими от страха руками он пытался зарядить пулемет. «Явно не успеет», — мелькнула мысль в голове Алексея. «Если Рубер запрыгнет в кузов, всем будет, мягко говоря, полный песец». ж, твою мать, быстрее!» — заорал Кипарис, хотя хорошо понимал, что криком только мешает пулеметчику и так старавшемуся исправить свою оплошность. Шедший позади за Рубером джип, пытался вывернуть в сторону, чтобы его стрелок, не боясь зацепить Шишигу, мог расстрелять тварь сбоку. Но этот маневр не получался. Улица узковата, да и лежащие на обочине трупы зараженных мешали совершить объезд. Тут еще и Шишига сбавила скорость. «Не успеет плохий, что по времени не хватит», — вновь подумал Алексей, приподнимаясь у борта и принимая решение отвлечь на себя Рубера. Один хрен всем крышка, но вдруг что-то и выгорит. Кипарис, увидев его движение и выражение лица, сразу понял намерение Алексея. «Стой, пират! Куда ты, придурок?» Руберу оставалось всего метров пять до их машины. Алексей, пробираясь в тесном кузове с решимостью, подошел к заднему борту и приготовился. Сильно оттолкнувшись, выпрыгнул из кузова навстречу стремительно приближающейся твари, давя при этом на спусковой крючок и крича от страха «А-а-а-а-а!». Пули забарабанили по корпусу Рубера. Для него они были как слону дробины. Но громадная тварь озлобилась на наглого и приставучего человечка. Отмахнулась от него массивной лапой, как от назойливой мухи. Острые кинжальные когти с легкостью, словно это был картон, распороли бронежилет и покасательно прошлись по груди Алексея, разрезая на ленты бунденсверовскую обновку. Невероятная ни с чем не сравнимая боль пронзила все его тело. Перед тем, как его покинуло сознание, успел с досадой подумать. «Опять! Ведь только надел!» И провалился в черноту. Подброшенная вверх, как тряпичная кукла, бесчувственное тело Алексея пролетело высоко над забором и, ударившись о кирпичную стену дома, мешком сползло по ней.